Глава пятая По дороге в шертун у Уинтерборн не испытывал ни воодушевления, ни подавленности. Займись он рефлексией, которые все больше склоняются влюбленные наших дней, он, вероятнее всего, почувствовал бы гордость, признав за собой редкое достоинство, способность в трудные минуты затяживать чувства и не терять здравого смысла но ни о чем подобном он не задумывался не размышлял он и над тем очевидным обстоятельством, что хоть и питал самые теплые и искренние чувства грейс мелбери но рабом ее никоим образом не был тут надо вспомнить что он не видел ее целый год выезжая на длинный плоский тракт утоптанный в те времена Когда путешествовать означало ходить пешком, Уинтерборн заметил перед собой съежившуюся фигурку в деревянных башмаках. Весь вид решительно шагавшей и занятой своими мыслями девушки ясно говорил, что идет она по делу, а не ради удовольствия. Нагнав ее, он узнал Марти Саут. Клик, клик, клик стучали деревянные башмаки. Но девушка не оборачивалась, поскольку давно уже догадывалась, что приближающейся повозкой правит Джайлз. Ей было не по себе, но зная, что от встречи не уклониться, она только жала, задрожавшие губы, и чтобы не выдать себя, зашагала еще решительнее. Марти, а чего бы в деревяшках? Дорога, правда, грязная, но обочины ведь сухие. От того, что берегу ботинки. «Но идти двенадцать миль в деревяшках, вы же собьете ноги. Ну-ка, влезайте сюда!» Подумав, Марти сняла башмаки, постучала имя о колесо, чтобы вытряхнуть набившиеся камешки, и уселась в двуколку перед подрагивавшей яблонькой. В дорогу она надела большой чепец, скрывший отсутствие волос так искусно, что ее внешность почти не пострадала. Впрочем, Джайлз все видел и прекрасно понимал, в чем дело, так как подобная купля-продажа в этих краях совершалось хоть и не часто, но не впервые. Он не подозревал только, что проданное сокровище совсем рядом, в каких-нибудь двух футах от него. Длинные каштановые пряди Марти лежали у нее в корзинке в пакете из оберточной бумаги, который она не могла никому доверить ради сохранения тайны. Неуверенным голосом Джайлс осведомился о здоровье мистера Саута. «Отцу лучше», — ответила Марти, — «через день-два сможет работать». «Да он бы давно был на ногах, если бы не дерево. Ему все кажется, что его вот-вот придавит наше дерево». «Вы, должно быть, поняли, от чего я нечасто справляюсь о вашем отце», — продолжал Уинтерборн. «Кажется, да. Вы думаете, дело в домах?» Марти кивнула. «Поймите меня, Марти, я в самом деле беспокоюсь о вашем отце, а не о домах, которые потеряю, если он умрет. Хотя дома, конечно, не шутка. От них идет половина моих доходов». Как нелепо, что дома сдаются пожизненно, из-за этого возникают такие сложные отношения. После смерти отца они перейдут к миссис Чармонд? Да. Как и мои волосы, — подумала Марти. Так разговаривая, они подъехали к городу, но Марти не могла позволить себе проехать рядом с Джайлсом по улице. Это право принадлежит другой. — сказала она шутливым вызовом, надевая деревянные башмаки. «Хотела бы я знать, о чем вы сейчас думаете. Спасибо, что подвезли на такой красивой двуколке. До свидания». Он слегка покраснел, покачал головой и въехал в город. Его путь лежал мимо церквей, мимо аббатства и других заданий, которые этим ясным светлым утром обладали четкостью линий первоначального замысла. Словно на несколько мгновений перед нашим равнодушным веком вспыхнула мечта их строителя, какого-нибудь Вилларса или другого средневекового зодчего, так и не познавшего славы. В прозрачном воздухе это видение предстало перед Жайлсом, но он не был способен понять его и равнодушно свернул во двор трактира. Марти, шедшая той же дорогой, спешила в парикмахерскую мистера Перкомба. Он был главным лицом в своей профессии на весь Шертон-Аббас. К его клиентуре принадлежали боковые отпрыски знатных родов, поневоле скромно живущие в небольших особнячках этого старинного города, местные духовенства и прочие знатные персоны. Для некоторых из них он изготавливал парики, но и те, кто не прибегал к его услугам при жизни, неизбежно попадали в его руки после смерти для последнего туалета. В силу этих обстоятельств на его доме не было вывески. Сам же он именовал себя аристократическим куафером. Тем не менее, эта деятельность не давала ему возможности прокормить семью. А ведь дети должны быть сыты, поэтому во дворе, лицом к переулку, на его доме висела обычная вывеска обычной цирюльни, которая ничего общего не имела с солидным салоном, выходившим на главную улицу. Здесь субботними вечерами с семи до десяти он без передышки взимал подвы пенса с работников окрестных ферм, стекавшихся к нему толпами. Так он и жил. Марти, разумеется, вошла в салон со стороны улицы и молча вручила ему пакет. — Спасибо, — сказал обрадованный парикмахер. — Я совсем было отчаялся после того, что услышал от тебя вчера вечером. При упоминании о вчерашнем разговоре она отвернулась, чтобы скрыть стоявшие в глазах слезы. — Ни слова о том, что я тебе сказал. — проговорил он шепотом, так как в салоне были посетители. — Впрочем, я вижу, что на тебя можно положиться. Исполнив это мучительное обязательство, Марти безразлично зашагала по другим делам, а разделавшись с ними часам к четырем, на обратном пути вновь оказалась на рыночной площади, где нельзя было не заметить Уинтерборна. Каждый год в эту пору осени он стоял на площади со своей яблонькой, которая высоко поднимала над толпой ветви и наводила людей на благую мысль о садах среди тесных зданий. Когда Марти в последний раз взглянула на Джайлса, он стоял в стороне и сжимал деревцо, как древко знамени, но сам смотрел в землю и не старался выставить свой товар на показ. Его торговля как сидром, так и саженцами обычно шла не слишком успешно, ибо если он заговаривал с покупателем, никогда не старался расхвалить свой товар. А это, разумеется, не служило к пользе дела. В это самое мгновение Джайлс тоже поднял глаза, только взгляд его обратился в другую сторону, и лицо вспыхнуло от радости и удивления. Обернувшись, Марти увидела стройную юную особу, в которой признала мисс Грейс Мелбери, впрочем, лучше одетую и более изысканную, чем в прежние времена. Яблонька словно пригвоздила Джайлса к месту. Не в силах шагнуть, он свободной рукой снял шляпу и растерянно смотрел, как Грейс на цыпочках пробирается к нему по грязи. Марти догадалась, что столь ранний приезд мисс Мелбери был неожиданностью для Джайлса, и что он не готов к встрече. Мелбери говорил ему, что Грейс прибудет не раньше пяти, и весь день перед ним маячил этот срок. И вот оказывается, что она уже здесь, и в его приготовлениях нет смысла. Джайлс нахмурился, видя, что ей пришлось самой разыскивать его, и что она чувствует неловкость от встречи на рыночной площади под десятифутовой яблонькой. Сняв перчатки, нарушно купленные в дорогу, Грейс протянула Уинтерборну белую руку с розовыми пальчиками. Рукопожатие осененной яблонькой являло собой зрелище, какого не знали улицы шартон аббаса Выражение лица Грейс и словах приветствия была вполне объяснимая задержанность. Действительно, по сравнению с фермерами, Джайлс Уинтерборн был недурно одет и неплохо воспитан. Но рядом с Грейс Мелбери выглядел деревенщиной. В задумчивой тишине малого хинтока ему порой приходило в голову, что внешние малосущественные свойства человека — скажем, форма и цвет шляпы, покрой пиджака, фасон ботинок или случайный взгляд, жест, поза, могут сильно повлиять на мнение женщины о мужчине. И сейчас его обычное скептическое отношение к себе и окружающему миру удержали Джайлса от каких-либо проявлений радости. Грейс мгновенно почувствовала, что ей следует быть суровой, и этим наказать его нерешительность. Отдав яблоньку первому встречному, охотно принявшему обременительный подарок, Уинтерборн тут же направился с Грейс к трактиру, где остановился утром. Марти шагнула было вперед, чтобы поклониться мисс Мелбери, но удержалась и отступила за ближайший фургон. «Зачем я им?» — подумала она, критически оглядывая спутницу. Уинтерборна. Описать Грейс Мелбери в эту минуту, да и в любое другое время, весьма затруднительно. С высшей точки зрения описать человека вообще невозможно. Как-никак в нем сосредоточена целая Вселенная. Но в данном случае, даже не призывая на помощь философию, придется признать, что едва ли когда-нибудь попытка оценить женщину по ее внешности бывала менее успешной. Попросту говоря, Грейс Мелбери в иные минуты казалась очаровательной, в иные нет. Все зависело от ее настроения и состояния здоровья. Впрочем, если говорить только о внешности, Грейс была блондинкой с чистым, скорее бледным, нежели румяным, лицом и тонкой гибкой фигурой. В ее глазах читалось стремление узнать, что думает собеседник, прежде чем высказать свое мнение. а Возможно и посмотреть, как поступят другие, прежде чем самой решиться на поступок. В очерке ее тонких нежных губ, по-видимому, едва привыкших сдерживать чувства, была мягкость, скрывавшая заметное в ее чертах, болезненное самомнение. Работая над портретом Грейс, живописец, наверное, написал бы ее красивые брови праутовской или ван коричневой. В платье Грейс тоже не было ничего особенно примечательного, разве что для шертонских глаз покрой его выдавался своей новизной. Будь это платье даже экстравагантно, чтобы это прибавило к нашему портрету. Ничто не говорит о личности женщины меньше, чем ткань, цвет, покрой ее одежды, ибо они от нее не зависят. Женщина едва успевает бросить на них одобрительный взгляд, когда ей укажут, какой надо носить фасон и цвет, потому что где-то за нее уже решили, что сейчас надо одеваться так, а не иначе. Бегло взглянув на Грейс, люди замечали ничтожно мало, главным образом то, что не было ею самой. Переменчивая и неуловимая, она имела мало общего с образом, представшим перед глазами шертунцев. Она оставалась загадкой, и разгадать ее сущность можно было, лишь соединив все случайно подмеченные движения и взгляды. Она на такое постоянное участливое внимание способна только любовь. Воспользовавшись тем, что Грейс и Уинтерборн задержались в городе, Марти Саут поспешила домой. Ей хотелось уклониться от встречи с ними в дороге, чтобы не помешать их приятному уединению. Она шагала так торопливо, что проделала треть пути, когда обнаружила, что... В быстро сгущавшихся сумерках ее нагоняет повозка. Взбираясь на холм, она ясно различила очертания двуколки у поворота в низине. Головы ехавших в ней, казалось, слегка наклонялись друг к другу, как вожи сближают непослушных коней, и прибавила шагу. Между ними, однако, оказался еще один экипаж. Очевидно, двухместная карета, ехавшая в том же направлении с зажженными фонарями. Когда карета нагнала девушку, она это потребовалась немало времени, ибо Марти шагала быстро. Было уже совсем темно, и за ярким светом фонарей не удавалось разглядеть, кто сидит внутри. Марти еще раньше подумала, что если не отставать от кареты, Быть может, удастся избежать унизительной встречи с Грейс и Уинтерборном. Поэтому, когда на долгом подъеме карета поравнялась с ней, она зашагала рядом с колесами, ярко освещаемая светом ближайшего фонаря. Чуть-чуть отстав, она заметила, что карета вдруг остановилась, и, к изумлению Марти, Кучер через плечо спросил, не надо ли ее подвести. Самое странное было то, что Кучер пригласил ее несомненно не по своему желанию марти с радостью согласилась после целой ночи трудов и дня на ногах ее одолевала усталость взобравшись на козлы рядом с кучером она молча радовалась такой удаче кучер был огромен и суров в виду и марти долго не решалась к нему обратиться оно наконец проговорила кто это так любезно пригласил меня «Миссис Чармунд», — величественно ответил ее сосед. Марти взволновала это имя, столь тесно связанное с переживаниями минувшей ночи, и она прошептала. «И карета ее? Да, она сама в ней едет». Марти подумала, что миссис Чармунд узнала ее в свете фонаря, в постриженной голове, лицо Марти упорно отворачивало и догадалась, почему желанию острижена эта голова. Марти была недалека от истины. Из окна кареты смотрело уже не очень молодое, красивое лицо с блестящими глазами, в которых был виден ум, странный и непостижимый. Впрочем, сердце этой женщины, не чуждая внезапным порывом, воспламенялось порой безудержной страстью. Вот и сейчас, узнав девушку, миссис Чармонт поддалась движению души, очевидно испытывая радость при виде Марти, внешность которой свидетельствовала об успехе парикмахера. «Удивительно, что она тебя пригласила», — важно произнес кучер. «Я такого что-то не припомню. Она деревенских обычно не замечает». Марти промолчала. Несколько раз она оглядывалась в надежде увидеть возвышенное существо, которое, как верно заметил кучер, редко спускалось с облаков и снисходила к дольним крестьянам. Однако леди не было видно. Она поискала глазами мисс Мелберис Уинтерборном, и их лошадь временами чуть не тыкалась мордой в задок кареты миссис Чармонт. Но они ни разу не попытались выехать вперед и оказались на свободной дороге, лишь когда карета свернула к воротам парка. Здесь карета остановилась, и в тишине, наступившей перед открытием ворот, Марти услышала негромкий гортанный звук, нежный, как ветерок. — Что это? — прошептала она. — Хозяйка зевнула, — ответил кучер. — С чего это она? — Да с того, что она привыкла к удивительной прекрасной жизни. А здесь ей скучно, поэтому она снова опять уедет. «Такая богатая все может и вдруг зевать?» — пробормотала девушка. «Выходит, жизнь у нее несчастливей моей?» Когда Марти слезла с козел, свет фонаря опять упал на нее. И нежный голос из отъезжающей кареты произнес. «До свидания!» «До свидания, сударыня!» — сказала Марти. Ей опять не удалось разглядеть лица миссис Чармонд. второй из двух женщин, весь день занимавших ее мысли.